Глава 17 Ехали долго. Все вчетвером тряслись в одной повозке. Сначала Барус и Климент грызлись друг с другом в словесной перепалке. Потом, наконец, выдохлись и всю оставшуюся дорогу практически не проронили ни слова, рассматривая унылый однообразный пейзаж. Настроение у всех было гадкое. И о чем-то говорить не хотелось. В пути сделали три ночевки, к исходу четвертого дня прибыли на место. Как за это время не поубивали друг друга, осталось загадкой. Зария встретила густыми лесами с севера, скалами с запада и заброшенным кладбищем с юга. Посреди всего этого распласталась небольшая деревенька с убогими избенками, крытыми гнилой соломой, покосившимися заборами, давно не чиненными амбарами. Северный край давал о себе знать. Было зябко и неуютно, порывистый ветер продувал насквозь. Казалось, лето до здешних мест еще не дошло, в некоторых хижинах еще продолжали топить печи, и в небо струп валил едкий черный дым. Топили плохим углем и смолою. Нос защипала, и захотелось чихать. Извозчик, вечно пьяный парнишка неопределенных лет, хихикнул и сказал: Привыкните, тут всегда так. На то мы разошлись. Повозка повернула обратно, в сторону Академии, а парни остались стоять на пыльной дороге, не имея ни малейшего представления, что делать дальше. «Тоскливо тут», — изрек Кливен, глядя на хмурые дома. «Наверное, следует в церковь местную идти, показаться главе, сказать, что мы по распределению прибыли», — робко предложил Тарлик. «Дохляк, дело говорит», — хрюкнул Барус, — «Давай пошли, а то уже жрать охота. Интересно, успеем к кормежке?» Климент сжал кулаки, заскрипел зубами, но Ардус жестом показал ему успокоиться. Климент нехотя повиновался. Церковь нашли быстро. Была она старой, почерневшей от времени, и казалось, что вот-вот рассыпется в труху. Приютившаяся на крыше... Вороны внимательно осмотрели путников, громко и беспардонно обсудили каждого и, быстро потеряв всякий интерес к незваным гостям, принялись судачить о своем. Тарлик постучал в дверь. Сильнее надо, раздраженно сказал Барус и стукнул кулаком так, что лязгнули дверные петли. Кого там нечистая несет, проворчали в ответ. Дверь распахнулась. Перед парнями возник высокий худой мужчина средних лет. «Чего вам, молодые люди?» — сухо спросил он, оглядывая внезапных гостей. И прежде чем те успели ответить, произнес. «Раньше я вас тут не видел. Путники?» «Не, не похожи». Взгляд его посветлел, он широко улыбнулся. «Никак по распределению в наши края». «Да?» улыбнулся Тарлик. — Хвала небесам! — выдохнул мужчина. — А я уже не надеялся на помощь. — Да вы проходите, не стесняйтесь. Меня зовут Эннат Карли, я главный настоятель церкви Зарии. Парни представились. — Не стойте же на пороге, входите! — засуетился Эннат, запуская всех в церковь. От Академии давно никого уже не было по распределению, и вы нам как подарок. Да еще сразу четверых направили. А раньше по одному распределяли. Неужели правила изменились? Не совсем, — уклончиво ответил Ардус. Просто узнав о вашем случае, Академии решено было усилить команду. Да, случай у нас и в самом деле экстраординарный. «Столько времени прошло, а все помнят», — протянул Эннет. «Но все потом. Сейчас давайте отобедаем. Вы с дороги, наверное, есть хотите?» «Еще как», — поддержал его Барус. «Отлично! Тогда идемте за мной, прислужник как раз накрывает на стол. Отобедаем, чем Бог послал». Еда была скромной. Печеные в горшке овощи, холодное мясо, хлеб. Но даже этому простому угощению парни весьма обрадовались, так как с дороги сильно проголодались и набросились уплетать еду за обе щеки. — Кушайте, кушайте! — улыбался Эннад, подкладывая гостям в тарелке овощей. — Расскажите про ваш городок, — сказал Ардус, принимаясь за очередную порцию. В животе благодарно урчало. Эннад тяжело вздохнул, отодвинул тарелку, тихо произнес. Умирает городок. Одни старики остались, а молодежи совсем мало. Прииск недалеко есть, камень добываем поделочный, известняк. Тем и живет простой люд. А с камнем много денег не выручишь, это тебе не золото. Труда много, кровавого пота, а выход маленький. Кому охота? Вот и уезжает молодняк. Климат тоже своеобразный. Бывает, жарко, дышать нечем. А бывает, к вечеру и снег выпадает. Всякое бывает. Но мы привычные. Люд тут простой. В церковь все исправно ходят, налог Божий платят. Все как положено. Бывают, пьют. А как без этого? Край суровый. Тут иначе не выжить. Я уж на это глаза закрываю. — А покойники ожившие? — не вытерпел Барус. — Да, было однажды такое, — нехотя ответил Эннет. — Не буду скрывать. Год назад случилось. Пошли наши на уборку урожая. Только к полю подходить смотрит, стоит кто-то. А кладбище недалече есть. С той стороны еще двое идут. Наши думали, что копатели объявились. Ну, знаете, есть такие, кто промышляет делами нечистыми, роют могилы, покойников тревожат, обворовывают. Последние люди — ничего святого. А нет, не воры оказались. Пригляделись и ужаснулись. Мертвецы. Живые. Ну, наши их косами и серпами живо покрошили. Парни-то у нас неробкого, десятка. «Бумагу составили?» — вклинился Кливент, вдруг вспомнив один из уроков по дознанию. «По случаю данному...» «Да какую бумагу!» — махнул рукой Эннет. «Я сам видел собственными глазами мертвецов этих порубленных. Письмо, конечно, как положено, отправил в академию, замеры все сделал. Вот и все бумаги, а что еще?» Ардус хотел пояснить, какие еще процедуры необходимо соблюсти в данном случае, как того предписывают правила, но разумно промолчал, не желая огорчить хозяина своим длинным занудным монологом. «А можно будет посмотреть то место?» — внезапно вступил в разговор Тарлик. Все вопросительно посмотрели на него. Эннет ответил, «Да, конечно, как вам будет угодно». «Вы ведь для этого и прибыли сюда». «Но не сейчас», — поспешно добавил Барус и метнул полный злобы взгляд на Тарлика. «Устали с дороги, хотелось бы немного отдохнуть». «Конечно», — мягко ответил Эннет, — «отдохните, потом мало будет времени на отдых». «Работы предстоит много, очень много». После плотного обеда главный настоятель разместил гостей в скромной, почти аскетичной комнате и после недолгих размышлений предложил ознакомительную экскурсию провести на следующий день. Парни с радостью его поддержали. Наутро, едва начало светать, Эннад был уже на ногах. Бодро и весело широкими шагами вошел в комнату и поприветствовал сонных парней. «День ждет наших благих деяний. Вот кувшин с водой. Приводите себя в порядок и начнем работать». Сначала Эннад предложил обойти церковный дворик и составить перечень того, что необходимо починить. Потом, после проведения утренней службы, необходимо было обойти нуждающихся и отвести одни похороны. «А место, где мертвецы ожили, когда пойдем смотреть?» Нетерпеливо спросил Тарлик. На него уставились три пары сердитых глаз. Эннат похлопал парни по плечу. Твое рвение только радует. Обязательно посмотрим, но не сейчас. Как время будет. Полностью с вами согласен, поддакнул Барус, украдкой грозя кулаком спутнику. А ты, малой, не выскакивай, когда господин главный настоятель говорит. «Ну, а теперь примемся за работу», — хлопнул в ладоши Эннет. Беглый осмотр церковного дворика показал, что работы хватит до самой осени. Все здесь было в плачевном состоянии. Ветхие постройки едва стояли, доски на них сохлись, фундамент обсыпался и просел. Перечень того, что надо починить, составили на двух листах. Радостный Эннет ознакомился со списком, покивал головой и сказал, что немедленно, чтобы почем зря не терять времени, выдаст парням шпатели и кисточки, и они приступят к ремонту. Досадные вздохи ребят прервал чей-то тревожный голос. «Господин Карли! Господин Карли!» Во дворик вбежала кухарка вся, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. «Там! Там!» Увидев парней, она сразу же стушевалась, замолчала, и только выпученные глаза, мечущиеся из стороны в сторону, говорили о том, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Эннет чуть приподнял бровь, кухарка кивнула головой. «Я сейчас подойду», — сухо ответил настоятель и показал знаком женщине, чтобы она ушла. Та быстро удалилась. Перемены в настроении Энната стали заметнее. Он нахмурился, о чем-то глубоко задумался. Лоб прорезала глубокая морщина. «Вы пока начинаете вот тут ремонт», — произнес он, не обращая на парней внимания и неопределенно махнув на одну из стен церкви. «Мне нужно кое-что решить. Один небольшой вопрос. Я скоро вернусь». Эннат быстро шмыгнул в закуток, И исчез в зарослях виноградника. Странный какой-то, сказал Ардус, провожая взглядом главного настоятеля. Обычный, махнул рукой Барус. Дорвался до бесплатной рабочей силы, вот и не знает, куда ее девать. Все, и сразу ему надо. Раскатал губу, чтобы мы ему все в порядок привели. Хотя сам, наверное, ни разу даже в руки кисть не брал за все время. Он как? «Запущено!» — Барус швырнул кисть на землю. «Вы как хотите, а я не собираюсь тут горбатиться все лето!» Барус бросил кисть на землю и засунул руки в карманы. «Будешь!» — сквозь зубы произнес Кливент. «Еще как будешь!» «Что, опять в морду захотел?» «Я тебе сейчас...» «Прекратите!» — остановил их Ардус. «Сколько можно собачиться!» Нас едва не отчислили из Академии из-за вас, а вы продолжаете. — Не отчислят, не переживай, уж меня точно, — огрызнулся Барус. — Мой отец, боюсь, что во второй раз даже отец тебе не поможет. Ты далеко сейчас от него находишься, и помощи от него ждать не стоит. — Вот именно, — кивнул Кливент. — Ты тоже прекрати подливать масло в огонь, — осадил Евардус. Умей держать себя в руках. «А никого не заинтересовало, куда так поспешил Эннет?» — спросил Тарлик. «Мало ли, у главного преподобного может быть дел», — ответил Ардус. «Наверное, много», — кивнул Барус. «Так много, что даже нет времени поддерживать в нормальном состоянии церковь. Ладно, парни, кончайте спорить. Все равно придется все делать самим. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Помните, Энн сказал, что нам на похоронах надо быть еще, провести ритуал, как положено. Так что давайте, разбирайте кисточки из-за дела». Эннет вернулся, когда часть стены была уже побелена. «Управились?» — как-то чересчур равнодушно спросил он и, не дождавшись ответа, добавил. «Пойдемте, проводим по всем почестям старика Напита. «А служба?» — робко спросил Тарлик. «Не будет», — хмуро ответил Эннет. «Никто не пришел, такое бывает. Погода хорошая стоит, все на каменоломне некогда. А к обеду все на похороны будут подтягиваться, там и проведем, если желание будет». Тарлик вытянулся в лице, начал что-то мычать по поводу запрета проводить на похоронах иные службы, но Ардос успокоил его, шепотом пояснил, что преподобный так шутит. Долго петляли среди узких улочек, пока не наткнулись на покосившийся забор, оплетенный ядовитым вьюном. Прошли вдоль него до распахнутых ворот, за которыми доносились голоса и плач. «Преподобный Эннет!» — воскликнул вышедший им навстречу толстый коротышка, уже весьма пьяный и оттого веселый. «А мы вас ждем! Лошади запряжены, покойник ждет!» Эннет чуть кивнул, прошел внутрь. Парни несмело последовали за ним. Внутри ограды был заросший полынью дворик, посреди которого располагался стол с покойником. Вокруг стола собрались люди, одни что-то живо обсуждали, смеялись, шумно сморкались и сплевывали под ноги, другие молчали, потупив взор. Пока Энн готовился к отпеванию, доставалось из сумочки святое знамение и свечи, Ардус прошел вперед к столу, лучше рассмотреть умершего. Судя по фиолетовой гематоме прямо на виске, старик напит — умер от полученного удара. Характер травмы подсказывал, что нанесена она была. — Упал, бедняга! — обдавая перегаром, шепнул прямо в ухо Ардусу коротышка. — Не похоже на падение, — ответил парень, чуть отстраняясь. — Больше на удар дубинкой. — Ну что вы, как можно подумать такое? — развел руками коротышка и, сокрушаясь, добавил. Бедняга напит из благородных джентльменов. Зря вы так о нем думаете. Кто же мог его дубинкой охлабучить? Нет, он сам. Упал, да так неудачно. Старость приходит незаметно, ноги уже не держат. Вот и получилось горе такое. Ардус не захотел ввязываться в спор, но остался при своем мнении. Когда падают боком, то следов на противоположном плече не должно быть, если только не закрываться этой стороной от наносимых ударов. «Надо бы сообщить Энну-то о своих догадках», — подумал Ардус, отходя от стола. Надоедливый коротышка последовал за ним, шубно сопя прямо в спину. Вертясь под ногами и все время норовя дотронуться потными ладонями то за локоть, то за плечо парня, спросил, «А может...» Помянем старика напита. У меня с собой есть. Ардус покачал головой, скупо давая понять, что ему некогда, ответил — не положено. — Понимаю, — растянулся в улыбке тот, — служба. Пойду тогда к Эннету, может, он не откажет. Эннет тем временем провел последние приготовления, расставил свечи положенным образом вокруг стола, Положил на веки покойного по маленькому камешку, лоб посыпал пеплом. — Скорбящим — тишину! — обратился он ко всем, как того требовал закон погребения. — Погибшим — темноту! — Тишину! — нескладным хором ответили стоящие вокруг стола. Кто-то в толпе закашлялся булькающими хрипами, звонко отхаркнул мокроту и сплюнул. Наступила тишина. «В иной путь отправляется ныне душа напита...» «Круста!» — подсказал кто-то за спиной. «Напита круста, и мы, собравшиеся здесь и сейчас, почтим его память светлыми мыслями и добрыми словами». Затянули молитву кто как мог потом один раз обошли вокруг стола. «В делах был он трудолюбив и скор, в словах честен, за грехи свои просил, убогим помогал». «Почтим его! Почтим!» — повторили присутствовавшие. «Зажжем свечи и молитву прочтем». Тарлик обежал вокруг стола с горящей лучиной. «Готовьтесь!» — шепнул Эннет остальным парням. «Надо будет тело на обоз погрузить. На кладбище сейчас поедем». Вторую молитву до конца на память мог прочитать только сам Эннет. Остальные что-то бормотали, нечленораздельное, морщили лбы, кашляли, сплевывали под ноги. Когда обряд был полностью соблюден, начали собираться. Старик оказался не тяжелым, и перенести его со стола на телегу оказалось не таким сложным делом. В три обоза, на одном усопший с извозчиком, на двух других, родственники и друзья покойного, поплелись на окраину деревни, туда, где располагался погост. Кладбище было старым. Ардус сразу отметил про себя общее обетшание. Никто уже давно не следил за могилами и склепами. Все тут было отдано на произвол времени и ветру. «Стоять — Стоять! — крикнул возглавляющий процессию коротышка. Ловко спрыгнул с телеги, засеменил вдоль полуразрушенных могильных плит. — Приехали! Вот здесь его зароем! Стаскивай, ребятки! Остановились. Эннат последовал за коротышкой. «Вот здесь!» — повторил тот, указывая на овальную яму, похожую на перекошенный рот. Эннад устало вздохнул, давая понять, что происходящее ему уже изрядно надоело. Достал горсть пепла из сумки, посыпал им могилу. Быстро глотая слова, пробубнил молитву. «Ардус!» — шепнул подошедший Тарлик. «У нас сейчас есть немного времени, пока отпевают покойного». «Изучить кладбище. Пойдешь со мной?» «Пошли». После некоторых раздумий ответил тот. «Все равно рано или поздно это придется делать. Академии нужно будет предоставить полный отчет по окончании распределения. А быть отчисленным из-за этих двух постоянно дерущихся петухов у меня нет желания». Погибшего с собственной смертью, перед тем, как предать земле, полагалось отпеть у могилы, произнеся определенную молитву, долгую и весьма однообразную. Судя по зевающему Эннету, времени у парней было предостаточно. Исследовать кладбище решили со старых захоронений. Быстро изучив надгробные плиты, определили, что первые погребения велись еще сто лет назад. Древнее местечко присвистнул Тарлик, осматривая плиты. А значит, и людей много тут. «Что увеличивает риск негативного наслоения?» — вспомнил Ардус курс по некрологии. «Возьмем земли для исследования», — предложил Тарлик. «Давай. Сможем провести необходимые процедуры?» «Конечно», — улыбнулся Тарлик. «Я прихватил с собой все необходимое. Колбы и реактивы у меня в сумке» в комнате лежат. Тигли тоже имеются. — Отлично. Тогда давай возьмем пробы с нескольких участков. Это даст более точные данные. Землю набрали в листья лопуха, аккуратно свернули и спрятали в карманы. — Исследование проведем вечером, — пояснил Тарлик. — Когда все уснут, чтобы не привлекать внимание хозяев дома? — Странный он какой-то этот... — Тарлик, — перебил Ардус. «Ты чувствуешь это? Что?» Ардус задумался, пытаясь определить причины своего беспокойства. «Земля как будто... как будто движется!» Тарлик взглянул под ноги и сразу же отскочил, как ошпаренный в сторону. Небольшой холмик под ногами — и в самом деле едва заметно вздымался и опускался, словно грудь огромного спящего животного. — Что это? — не своим от страха голосом пропищал Тарлик. — Что-то явно из ряда вон выходящее. — Пометь место и пошли отсюда, пока целы. Тарлик подобрал земли кусок раскрошившегося гранита и кинул на холмик. Быстрым шагом парни вернулись назад. Эннут уже закончил отпивание и стоял в сторонке, сонно наблюдая, как люди закидывают могилу землей. Вас где носят? спросил Кливент, увидев белые, перекошенные от страха лица парней, сказал. Вы что, покойников оживших видели? Парни переглянулись и не нашлись, что ответить.